Совсем другая особа была дочь Версилова. Высокая, немного даже худощавая, продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные, глаза темные, большие, взгляд глубокий, малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой, впрочем, она была тонка и сухощава, Выражение лица не совсем доброе, но важное 22 года. Почти ни одной наружной черты сходства с Версиловым, а между тем каким-то чудом необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собою, тут как на вкус. Обе были одеты очень скромно, так что не стоит описывать. Я ждал, что буду тотчас обижен каким-нибудь взглядом Версиловой или жестом, и приготовился. Обидел же меня ее брат в Москве с первого же нашего столкновения в жизни. Она меня не могла знать в лицо, но, конечно, слышала, что я хожу к князю. Все, что предполагал или делал князь во всей этой куче его родных и ожидающих, тотчас же возбуждал ее интерес и являлось событием, тем более его внезапное пристрастие ко мне». Мне положительно было известно, что князь очень интересовался судьбой Анны Андреевны и искал ей жениха, но для Версиловой было труднее найти жениха, чем тем, которые вышивали по конве. И вот против всех ожиданий Версилова, пожав князю руку и обменявшись с ним какими-то веселыми светскими словечками, необыкновенно любопытно посмотрела на меня и, видя, что я на нее тоже смотрю, вдруг мне с улыбкой поклонилась. Правда, она только что вошла и поклонилась как вошедшая, но улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная. И помню, я испытал необыкновенно приятные ощущения. — А это, а это мой милый и юный друг Аркадий Андреевич Долл! — пролепетал князь, заметив, что она мне поклонилась. А я все сижу и вдруг осекся. Может, сконфузился, что меня с ней знакомит, то есть в сущности брат и с сестрой. Подушка тоже мне поклонилась, но я вдруг приглупо вскипел и вскочил с места, прилив выделанной гордости, совершенно бессмысленной, все от самолюбия извините князь я не аркадий андреевич а аркадий макарович резко отрезал я совсем уж забыв что нужно бы ответить дамам поклонам черт бы взял эту неблагопристойную минуту ах да вскричал было князь ударив себя пальцем по лбу где вы учились раздался надо мною глупенький и протяжный вопрос прямо подошедший ко мне подушки в москве в гимназии А, я слышала, что там хорошо учат, очень хорошо. Я все стоял, а говорил точно солдат на рапорте.